Иван Сергеевич Шмелев, няня из Москвы. Пойдешь в город, гуляние и гуляние, музыка играет. Немцы велели так. Народу полно, и балы, и все богатые съехались. И рестораны, и верхом скачут. И ни одного-то большевика-матроса, чистого вот ветром сдуло. А жить уж нам стало плохо. Прибегает раскатечка. Кричит, к театру поступила, будут деньги. А Яков Матвеевич сращает все. Немцы весь Крым повывезли. Скоро голод у нас начнется. Стала я припасать. Материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи, не миновать немцам уходить. Еще какие-то поднимаются. Вроде казаки. Тут карасинщик к и посватался. Глава 26. шестая. Фамилию-то забыла, барни. Не Мехтуров, а вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и парень с ней. Весь в белом, а сам черный. Сразу, видать, буржуй из хорошего дома. Пять минут посидел, уехал. Спрашивает Катечка. «Все ухаживает за мной. Нравится тебе?» «Будто ничего. Говорит миллионщик, карасин продает, А нам, конечно, мужчину в дом нужно. На что лучше такой могущественный? Только его курапетом звать, имя какое-то такое. И зачистил к нам, освоился, то фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана. Стараться стал. Ну, стал добиваться». Замуж за него шла бы. А она, погодите, да погодите, папа с мамой недавно померли. Раз прикатил, сходит на террасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к сорока, а бегает из угла в угол. Небольшевики ли, думаю, пришли? Что это беспокойный? Вышла Катечка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделывал? Я уж за Яков Матвеевичем бежать хотела. А это он... Запылал, как брякнется она от него. Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые. Взмок весь, зубами ляскает. «Не могу без тебя жить!» — на «ты» ей стал. Потом выхватил пистолет. «И тебя, и себя убью, не могу!» Она как завизжит — «бросьте пистолет!» Он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать. «Будьте умной и ждите!» Шелковый стал. Так она им и вертела, как котела. Раз ночью и говорит мне, «Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя. Разве пойти за курапета?» Сказала, «Обдумай, нет ли кого по сердцу». Вот она рассердилась. А на другой день примчалась на фаэтоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на террасу сама не своя, Села в кресло, в себя глядится. Что такое? Попить дай. Жарко. А знаешь, я Никандру Михайлович встретила. Познакомили нас. Васенькина отца. Вон что. Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. В скорости приезжает с курапетом, кричит. «Нянь, сливочные мое давай!» А это любимое у нее платье было, муслиновое. И складненькая она, а в как конфетка, залюбуешься. Переоделась, роза наприколола, выбежала к нему, широкая шляпка у ней была белая вся, он так и вострепетал. А она мне «Прощай, Ненюк! Увозит меня, Куропед Давыдович!» И укатили. А я, правда, перепугалась, ну как обвенчается без меня. Вечером прикатила. Говорит, у Никандра Михалыча была, и какой у него дворец. Может, говорит, за невесту куропета меня считает, с ним пригласил. С того дня совсем моя Катечка повеселела. Карасинчик сыматься ее устроил на картинке. Вот-вот. Снима эти. По горам ее возили, а за это ей денежки давали много. Очень старался карасинчик. Как-то из города прикатил и кричит, «Скоро наши Москву возьмут!» Письмо получил Никандр Михайлович.